Глава 33. Я с сомнением покосился на Холмса, не понимая мотивов, которые им движут. С одной стороны, понятно, родство с замминистра МВД порождает ощущение некоторой безнаказанности. Если мы, скажем, попадем в руки обитателей Вигмар Стрит-16, и те вызовут блюстителей порядка. Майкрофт, если и не сможет полностью отмазать братца от карающей длани закона, сделает так, чтобы наказание имело скорее формальный характер. С другой стороны, Шерлок производил впечатление одаренного сыщика и при этом джентльмена до мозга костей. А джентльменам, как известно, притит нарушение кодекса моральных правил поведения в обществе. Взлом или незаконное проникновение в чужое жилище под покровом темноты. Не самое выгодное для репутации выходка. Шерлок, словно прочитав мои мысли, улыбнулся. «Дорогой Джордж, вы ведь позволите называть вас по имени?» «Разумеется». «Хоть мы с вами знакомы всего ничего, нас сблизило общее дело». «Благодарю вас, Джордж». «Так вот, признаюсь, как на духу». «Я человек крайне увлеченный склонный к разного рода авантюрам. Особенно к таким, которые позволяют восстановить справедливость. Пусть методы при этом и идут вразрез с буквой закона», — заявил он. «У вашего брата насчет Гуронов иное мнение. Он полагает, что они необходимы лондонскому обществу как своеобразный громоотвод во время грозы. «У нас с братом много общего, включая родовую фамилию, но при этом имеются некоторые расхождения во взглядах. Майкрофт мыслит категориями политической фигуры и ищет во всем выгоду для короны. Я же руководствуюсь соображениями иного рода. Злодеям не место на свободе. Гурон и зло. Мой долг — победить его. И мой тоже. На моих глазах один из этой шайки убил человека. И мне плевать на все политические интриги, которые начальство плетет вокруг них. Это ящик Пандоры» и я обязан захлопнуть его крышку раз и навсегда». Холмс замялся. «Простите, вы упомянули какой-то ящик?» Я удивился. Вроде бы древнее выражение, набившее все оскомину. Наверняка оно давно уже было в ходу. «Ящик или ларец Пандоры — это еще из античной мифологии, означает некий предмет, внутри которого заперты все возможные неприятности на свете. Открыть его — выпустить беды и болезни на свободу». Сыщик устало усмехнулся. «Значит, античная мифология. Никогда не интересовался этой чушью. Не понимаю, зачем вообще заливать голову абсолютно бесполезной информацией вместо изучения тех вещей, которые важны и имеют прикладной характер». «Я замялся. Ну, жизнь — штука сложная. Никогда не знаешь, что в действительности тебе пригодится». «Вздор!» — категорично заявил Холмс. «Этот ваш ящик Пандоры имеет только одно назначение — обогатить словарный запас. Другого практического применения я не вижу». «Будь по-вашему, я спорить не собираюсь. А что, если наша выходка обернется поимкой, арестом и позором?» Я прямо намекнул на возможные последствия. Хунц пожал плечами. «Я не склонен верить в судьбу, но чему быть, того не миновать. Однако мы постараемся, чтобы этого не произошло при любых обстоятельствах», — подмигнул он. «Договорились. Тогда вы в деле». Я протянул ему руку. «Спасибо!» — совершенно серьезно произнес он, отвечая на рукопожатие. Раз мы уже сообщники, предлагаю отказаться от варианта с разбойным нападением и перейти ко второму, более надежному способу, с тихим проникновением. Собственно, я солидарен с вашим решением. Однако взлом штука непростая, необходимо подготовиться, обсудить все детали. Приглашаю вас к себе в гости в мое скромное жилище на Бейкер-стрит, где мы сможем в уединении и уюте спланировать наш ночной визит до мелочей. Что ж, вы очень любезны. Принимаю ваше приглашение». Легко согласился я, тем более доводы моего нового знакомого были весьма резонны. Поскольку Холмс перестал разыгрывать амплуа кэбмена, нам пришлось воспользоваться другим экипажем, который доставил нас до крыльца небольшого уютного домика на Бейкер-стрит. «Я снимаю квартиру на втором этаже», — доверительно сообщил Шерлок, открывая дверь. «У меня две спальни и гостиная». «При моих скудных запросах и не самом тугом кошельке непозволительно большая роскошь, так что одна из палин всегда заперта и не используется по прямому назначению. Хозяйку мою зовут Миссис Хадсон. Она натура деликатная, и мои вопросы по снижению кварплаты приводят ее в смущение». Не встретив самой Миссис Хадсон, мы поднялись по лестнице на второй этаж, где Холмс открыл входной замок и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу вас, Джордж». «Благодарю». В нос сразу ударил резкий запах табака. «Полагаю, вы уже поняли, что я заядлый курильщик», — засмеялся Холмс. «Обожаю перед тем, как над чем-то хорошенько подумать, набить трубку крепким табаком. Это помогает мне сконцентрироваться. Кстати, я автор нескольких научных работ, у меня даже выпущена монография, как определять сорт табака по пеплу, в ней я исследовал почти полторы сотни разных видов табака». «Если мне подвернется эта брошюра, обязательно куплю и постараюсь получить автограф», — пообещал я. Мы прошли в гостиную и сели напротив камина. Бедолага Картрайт уже наверняка очухался и побежал докладывать начальству о моем исчезновении. «Наверняка меня уже ищут», — сказал я, устраиваясь поудобнее. Камин был затоплен и распространял вокруг себя тепло. «Уверен, так оно и есть», — воскликнул Холмс. «Мое жилище будет последним местом, куда сунутся ваши коллеги. Здесь вы в полной безопасности, Джордж». «Раз вы затронули тему безопасности, Шерлок, что вам известно про особняк Гуронов? Охраняется ли он по ночам?» «Эта шайка упивается своей безнаказанностью. Они полагают, что одно их упоминание наводит на людей панику и дрожь, поэтому как таковой охраны там нет». Пара человек, приходящей прислуги, которые уходят вечером. А также иногда под крышей дома ночуют редкие гости. А председатель? Он не живет в особняке, а только снимает его. Имя нанимателя, судя по всему, подставное. Пусть вас не удивляет моя осведомленность. Как и вы, я не раз интересовался гуронами, но по требованию старшего брата приходилось останавливать все изыскания. Что вас интересует в первую очередь, Джордж? «Списки общества». «Учитывая любовь британцев к формальностям и бюрократии, они там наверняка имеются», — сказал я. «А потом мне важна любая мелочь, которая поможет в расследовании». «Если гуроны хранят свои ценные бумаги, то наверняка в сейфе». «И вы знаете, где находится этот сейф?» «Представьте себе, да! Я читал несколько описаний комнат особняка из закрытых полицейских протоколов. Даже вы, Лестрейд, не имеете к ним доступа». «А вам помогло имя старшего брата?» Холмс с улыбкой кивнул. Вы даже не представляете, какие двери оно порой открывает. Так вот, когда председатель Гуронов посещает особняк, львиную долю времени он проводит в кабинете, который расположен на втором этаже. Именно в кабинете и расположен сейф. У меня, к сожалению, нет точной информации, какой именно модели этот сейф. Но его поставили относительно недавно. Думаю, это какая-то из тех марок, что у всех на слуху. «Кстати, Джордж, скажите, наряду со способностями детектива, нет ли среди ваших достоинств еще и таланта медвежатника?» «Кое-что умею», — усмехнувшись, признал я. Чего-чего, а опыта общения с этой братвой у меня за время службы в органах накопилось с избытком. Кое-что из их навыков пришлось перенять. Холмс просто расцвел. «Отлично! Я тоже поднаторил в этом искусстве, но мне крайне пригодится и ваша помощь. Минутку!» Он ненадолго вышел и вернулся с небольшим кожаным футляром. «Вот, это мое недавнее приобретение. Своеобразное наследство от маленького Тома». «Простите, кого?» «Для вас, не жителя Лондона, простительно не знать Тома. Он был лучшим медвежатником еще пару лет назад, пока многочисленные подвиги не привели его на каторгу, где он и умер от чехотки. «А как футляр оказался у вас? Вы что-то сказали про наследство?» «Так и есть». «Это мои советы помогли Скотланд-Ярду прихватить Томас награбленным. Вместо гонорара за услуги я забрал себе этот чемодан. Иначе пылиться бы ему в музее, а так он еще послужит, но на сей раз доброму делу». Холмс открыл футляр. «Любой домушник душу продаст за него. Здесь есть все. В нем никелированная фомка, алмаз для резания стекла» отмычки под любой замок и все новейшие приспособления, до которых дошла цивилизация, скажем, потайной фонарь. Согласитесь, просто необходимая в нашем случае вещь, существенно облегчающая поиски в ночном темном помещении». Он посмотрел на меня. «Я видел вашу обувь, Джордж. Боюсь, вам придется переобуться во что-то более подходящее, что не производит лишнего шума. Кажется, у нас с вами нога одного размера. «Могу предложить вам теннисные туфли с резиновой подошвой. По случайному стечению обстоятельств у меня их две пары». «Буду вам обязан, Шерлок. Еще неизвестно, кто кому и насколько обязан», — засмеялся он. «Наконец-то мои ноздри щекочет аромат авантюры и приключений. Я обожаю этот запах. Без него мой мозг превращается в бесформенное желе». «Когда пойдем на дело?» «Глубокой ночью, когда обитатели Вигмар-стрит шестнадцать лягут спать». «Разумеется, мы поедем туда на экипаже, но кучеру, назовем адрес в нескольких кварталах от штаб-квартиры Гуронов, дальнейший путь проделаем пешком. Перед проникновением в дом наденем карнавальные маски, если нас случайно заметят. Потом никто не сможет опознать нас в лицо». Он немного помолчал, прежде чем спросить. «В нашем распоряжении еще много времени. Джордж, как вы относитесь к музыке?» «Хорошо отношусь». «В таком случае, надеюсь, вас не смутит моя игра на скрипке». Дело в том, что одно из моих прошлых дел касалось розыска пропавшей скрипки, изготовленной руками самого мастера Амати. Я нашел инструмент, и его владелец любезно разрешил мне поддержать пару дней скрипку у меня, чтобы я мог насладиться ее божественным звучанием. «Делайте, что находите нужным, Шерлок. Это ваш дом», — сказал я.